«Верно подметил», — одобрительно кивнул Антон. «Все так и есть, если рассматривать с позиции читателя детективов. Но ты же высшее военное образование имеешь, стратегию, тактику, историю войн изучал. А на любой войне противники используют практически одни и те же методы и приемы. Окружение, обход, фланговый удар, высадка десанта в тыл врага, И даже в шахматах дебюты одни, что у Фишера, что у Карпова. А у нас ведь тоже война, я говорил. Своеобразная пусть, на ваши не похожая. Битвы космических эскадр, бомбардировки планет, минирование волновых тоннелей это далекая история. Сейчас уровень другой. Воздействие на закон причинности, блокада исторических последовательностей. Создание ложных развилок времени, деформация мировых линий, информационный террор. Сам понимаешь, разница такая же, как между Второй Пунической войной и Четвертой Арабо-Израильской. Но суть не в том, каким оружием стороны пользуются, а в том, что всегда пользуются они одинаковым оружием и одинаковой тактикой. Разница в стратегии и таланте. А по первому вопросу отвечу так. Все мои объяснения и доводы в каждый конкретный момент были правдивыми. То есть я тебя ни разу не обманул. Не говорил сразу все, да, но не обманывал. Сейчас тоже говорю правду. И опять не всю. В пределах допустимого на данный момент. Воронцов открыл балконную дверь. После теплого... Насыщенного уютными запахами воздуха кабинета, сырой ветер с моря подействовал на него, как на нашатырный спирт. «Чего ты добиваешься?» «Сказал же я, не хочу в твои игры играть. Точка. Надоело. Пусть те ребята сами разбираются». Монтэ читал? Антон тоже подошел к двери. «Так вот, у него написано «Мелочное и настороженное благоразумие» Смертельный враг великих деяний. На великие деяния не претендую. Вот правда, киевское сражение чуть не выиграл. Да и то, по твоей милости, пришлось на самом интересном месте бросить. Еще не все потеряно. Перспективы у тебя безграничные. Дмитрий поднял руки. Нет уж, хватит. Предпочитаю мирную жизнь в тылу. Антон помолчал, глядя на Воронцова, не то с сожалением, не то с иронией. «Твоя воля. Но неужели тебя не волнует, что всякие там пришельцы на земле что хотят, то и делают, вмешиваются в вашу жизнь, в вашу историю, а ты отходишь в сторону?» «Волнует, конечно, я даже возмущен. Но воевать против одних и тем самым помогать другим, которые столь же непрошенно явились к нам...» «Для чего?» «Великолепную семерку смотрел?» «Ковбои всегда проигрывают», — говорил Крис. «Нет, лучше подождать, осмотреться. Глядишь, что-нибудь прояснится. А то завтра прилетит некто третий и столь же доходчиво объяснит, что вы тоже гнусные захватчики и агрессоры, и давить нужно прежде всего тебя». А в сухуме пальмы, кофе, чача. Женюсь, если Наташка согласится. Загорать будем, в пещеры афонские сходим. Куда ты мне попасть помешал? Отчетливо я тебе объяснил. Ну и с Богом. Как угодно. Только смотри, не было бы поздно, потому что есть люди, которым некогда ждать. Ты знаешь такого, Левашова? Олега Михайловича, инженера по электронному оборудованию с «Кавказ». Воронцов вскинул голову и напрягся. Это уже что-то новое. Тот самый гвоздь? Олега? Конечно, знаю. Только должность у него по-другому называется. Несущественно. Главное, что инженер, он на редкость талантливый. Именно с помощью его установки «Те парни смогли выиграть первый поединок с Аграми. К сожалению, только первый. Второй раз у них не выйдет. Знали бы они, на кого замахнулись».